«Мой дом и тыл» — «хик тута перенат» — гласит латынь недремлющему входа. Придя сюда, я поднимаюсь над, Собой самой на этажи, на годы, На кипы книг, трудов, трактатов, хрий, Ночей без сна в исписанных тетрадях. Весь шар земной колеблется внутри За место сердца в крошечной шараде. Из класса в класс, с экзамена на тест — Пять лет, как эти пройдены основы. Но антиквусамор — канцер эст. Поэтому я возвращаюсь снова к родным стенам, касаюсь кирпичей, и на ладонь открытую садятся воспоминания, как я была ничьей, как было одиноко и 13 как двойку заменили на трояк. Я поступила. Мне казалось, снится мне это всё а выпустилась я с пятёркой из хрустальной единицей. Что-то застыл у входа, новичок, обеспокоен и слегка набычен. Когда грызёшь у ручки колпачок, тогда гранит наук зубам привычней. Беги скорей в разноголосый хор сородичей по разуму и стате. Найди своих эфтерп и терпсихор, забыв о цифрах в старом аттестате. Смотри, как побежит из-под пера За буквой буква и за цифрой цифра, Так быстро и легко, как где детвора, Бежит в тепло от улицы, где сыра. Не бойся ничего и никого, Здесь разные и равные по сути, Здесь не находится ни одного, Кто сам себя час от часу не судит. Здесь магия, здесь превращаются Утята в лебедей, ростки в деревья, Гимназия за мать и за отца, за всех, за всё. Запомни это время. По выпуску идут года, как день, А каждый день в гимназии был годом, счастливым. И отброшенная тень моя, как часовой, стоит у входа. Мой дом, мой тыл, хик тута переннат, Моя АГ, твоя АГ и наша. Птенец покинет сень родных пенат, Вернувшись в них душою не однажды. Здесь учат никогда не падать ниц, Не прогибаться под походкой века. Я та скала, что вытесала из себя Самой живого человека. Так вытешешь и ты, Так выйдешь ты из этих стен Живым и непредвзятым. Какой не разменял бы ты десяток, Ты пронесешь в своей душе цветы. Посаженные всеми, кто здесь был, Вещая и рассказывая, ибо «Хик тута перенат» — наш дом и тыл, И скажешь ты, и я скажу спасибо.